Битва за Днепр. А походах наших, в боях с врагами, долго будут люди песни распевать, и в кругу друзей часами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. А богах пожарщаться. А друзья, товарищи, где не будь, когда не будь, мы будем гореть. Помою я твою пирату юроту. Ведь тебя за то, что ты дал мне за коры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 из Гитлера от 29 октября 1943 года. Я перебросил новост год дивизий с юга и запада, чтобы обеспечить разгром сил противника, наступающих через Днепр, посредством сосредоточенного контрнаступления, которое начнётся, возможно, с 10 ноября. Это наступление будет означать решающий перелом в обстановке на всём южном крыле фронта. Поэтому целью дальнейшего ведения боевых действий до 10 ноября должно быть создание ва что бы то ни стало предпосылок успеха Но проведение планируемого наступления и преодоление до этого срока кризисных моментов. Первая танковая армия должна до начала наступления утяжевывать свои позиции в выступающих вперёд излучение Днепра в районе Бухрена. Только в таком случае силы, выделенные для контрнаступления, смогут успешно выполнить свои задачи. Продолжение наступления с Бухринского плацдарма было лишено смысла.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 Радиостанции на Буклинском плацдарме продолжали обычный обмен сигналами, имитируя присутствие советских соединений на прежних местах. Участник событий, командир взвода самоходных артиллерийских установок Василий Семенович Крысов, вспоминает. Передислокация на север происходила только по ночам. Боевая техника, танки, самоходки, машины двигались с выключенными фарами, когда как на юг... И трактора с яркой горящей мощью в печёных фарах, создавая песчаги у рога, что наступление готовится на юге. Вместе с армией наш полк совершил мощный марш на север, сосредоточившись в сосновом лесу между сёлами Лебетовка и Новосёлки. И уже следующей ночью на 30-тонных баромах начал переправу на правый берег Днепра.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 Мы со дрожанием сердца следили за переправой каждой самоходки. Переправа прошла хорошо, хотя не терпелись мы страха за свои машины. Утром 3 ноября 1943 года началось решающее советское наступление в Лидерском областе. В 40 минут 1000 орудий и миномётов вели ураганный огонь по позициям врага, несмотря на сильный туман.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 К концу первого дня наступление советским войскам удалось прорвать оборону противника на десяти километровом участке на глубину до 12 километров. И сила и мощь наступления Красной армии с Лютицкого плацдарма оказались большой неожиданностью для командования вермахта. Об этом в частности свидетельствуют воспоминания фельдмаршала Эриха фон Манштейна.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 Но очень скоро оказалось, что 4-я танковая армия не сможет удержать свои полосы на Днепре перед натиском обладающего значительным превосходством сил противника.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 И проглядно мне перед противником вдруг стали снопы света, обнажая его припек. Там ки наши бригады с дистантом автоматических на броне и с сиренами, и я интенсивный огонь наводил из пушек и пулемётов, устремились на врага. Это была потрясающая картина. Гитлеровцы поначалу оказались замешатель в, в шоковом состоянии.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 Победа в битве за Днепр осенью 1943 года ознаменовала собой завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Подгосаря. Автор текста Евгений Атели. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры: Василий Бочкарёв и Илья Ильин.